Грамматика и языковые ошибки. Грамматика не предписывает законов языку, но объясняет и утверждает его обычаи. Александр Сергеевич Пушкин. Сколько падежей в нашем языке? Мы неоднократно сталкиваемся с этим вопросом в самых, казалось бы, обыкновенных случаях. Так при разборе предложения "Я сижу на берегу" перед ученицей возникает чуть ли не неразрешимая задача определить падеж существительного. Вопрос где мало помогает. Ученица начинает мысленно про себя склонять: берег, берега, берегу, берег, берегам, о берегу. И отвечает: дательный. Действительно, форма берегу ей встретилась только в дательном падеже. Но ударение она не обратила внимания и удивилась, когда ей сказали, что это предложный падеж. Ведь предложный о берегу. Хотя девочка ошиблась, рассуждала она вполне логично. Как мы определяем падеж? Практически по вопросам. Но если к словосочетанию мечтал о лете, вопрос о чём закономерен, то к сочетанию сижу на берегу, вопрос на чём явно неестественен, а вопрос где не связан обязательно с предложным падежом. По каким же признакам определяют падежи лингвисты? Ясно, что не по вопросам. Падежей у нас шесть, а вопросов к словам можно подставить десятки. Как уже было сказано, для выделения какой-нибудь грамматической категории нужны формальные признаки. Для падежа таким признаком будет окончание. Земля именительный падеж, земли родительный и так далее. Но этого явно недостаточно. Земле одно и то же окончание в дательном и предложном. Значит, если следовать формальному принципу, здесь один падеж. Зато в творительном два окончания: ей и ею. Два падежа. У разных слов разное количество окончаний, например, у слова «путь» – три. Именительный – стол, путь, родительный – стола, пути, дательный – столу, пути, винительный – стол, путь, творительный – столом, путем, предложный – о столе, о пути. Следовательно, пришлось бы выделить и разное количество падежей. Окончание – это именно формальный признак падежа. А ведь в каждом явлении, кроме формы, есть ещё и содержание. Так в чём же смысл падежей? Сами падежи мы определяем всё же не по окончаниям, а по вопросам. Что отражают эти вопросы? Кого, чего, кем, чем и так далее? Они указывают на отношения предметов. Например, когда нам нужно указать на принадлежность какой-либо вещи определённому лицу, выразить значение принадлежности, мы используем родительный падеж. Книга брата, проза Пушкина. Кроме того, родительный падеж имеет и другие значения: указание на материал, мебель красного дерева, обозначение лица, обладающего названным свойством, признаком: смелость солдата, решительность матери и многое другое. Значение указания на лицо или предмет, к которому направлено действие, несёт дательный падеж, выражение прямого объекта функцией винительного падежа. В зависимости от смысла и надо выделять падежи. Один смысл один падеж, другой смысл другой падеж и так далее. Попробуйте однако сами определить смысл значения какого-нибудь падежа, а какова роль этих смысловых различий. Мы замечаем их в трудных, спорных случаях, когда грамматические тонкости нести одному за пренебрежительное к нему отношение, когда из-за них мы не можем понять смысл высказывания. Гвоздев приводил такой пример: помощь дивизии пришла вовремя. Дивизия кому-то помогла или, наоборот, она воспользовалась чьей-то помощью? Этот разный смысл обусловлен разными значениями падежей – родительного и дательного. Другой пример. Он принес письмо матери. Письмо чье или кому? Более того, разный смысл, разные значения могут быть у одного и того же падежа. Почему нельзя сказать «жизнь и ловлю пресноводных рыб»? Десятки, сотни подобных словосочетаний не вызывают возражений поиски и находки учёных, труд и отдых рабочих и так далее. Обычно отвечают так: жизнь рыб это они сами живут, сами действуют, а ловля рыб это не они ловят, а их ловят. Можно соединять два словосочетания, когда обозначаются действия поступки одних и тех же существ. Следовательно, падеж один, а смысл разный. Впрочем, это не так уж редко случается. Вот ещё примеры гвозди Преследование тигра кончилось ничем. Тигр преследовал или тигра преследовали? Обвинение врача было необоснованным. Врача обвиняли или врач обвинял? Или рабочему приходилось многое объяснять. Рабочий объяснял или ему объясняли? Отчасти значение падежа можно вывести из его названия. Родительный, отмечал академик Виноградов, получил своё имя от того, что иногда обозначал род принадлежность, происхождение. Дательный своим названием выражал одну из своих функций. Сравнимо употребление дательного падежа при глаголе дать, давать. Творительный падеж ввёл в 1596 году один из первых русских грамматиков, Лаврентий из Знаний. Этот падеж связан по назначению с глаголом творить, делать что-то при помощи какого-нибудь орудия, средства. Поэтому основное значение творительного падежа орудное, инструментальное. Работать топором, молотком и так далее. Милентий Смотрицкий в своей грамматике 1619 года дополнил русскую падежную терминологию ещё и сказательным падежом. Сравним говорить, сказать о чём-нибудь, который потом Ломоносовым был переименован в предложный. Идеальный принцип любой грамматической категории связь смысла и формальных признаков постоянно нарушается, когда мы имеем дело с категорией падежа. Любой падеж имеет не одно, а несколько значений. Например, наиболее характерно для творительного падежа значение орудия или средства, при помощи которого производится действие. Но кроме того, есть творительный времени: днём, вечером. Это совсем не то, что писать пером. Творительный способы и образа действия: шагом, боком. Творительный сравнения лететь стрелой и так далее. Так, если исходить из значения только внутри творительного падежа, можно выделить несколько падежей. Итак, определить число падежей на основе формальных признаков нельзя, так как среди них нет единообразия. На основе смысла тоже нельзя, так как нет предела для дробления значений. Сколько же падежей? Этот вопрос ставил ещё академик Соболевский. Он писал: "Сколько падежей Ответ на этот вопрос не только труден, но прямо невозможен. Если принять за основание звуковую форму и имени, то мы должны будем сказать, что одни имена, например, кость, только с тремя звуковыми формами единственного числа имеют меньше падежей, чем другие. И что число падежей не определённо. Если же принять за основание грамматическое значение, то мы должны будем насчитать большое количество падежей. Тогда, например, форма хлеба в разных предложениях Я взял себе хлеба, мяса лучшего хлеба, мягкость свойства хлеба будет представлять три подлежа. Практически нас устраивают шесть подлежай. Это оптимальный вариант неустойчивая гармония формальных признаков и значений. Выделять, например, творительный, пассивных, страдательных оборотов. Дом строится рабочими. Мы бы не стали, так как у этого особого значения нет своих форм, окончаний. А если для какого-то определённого значения мы найдём особые формы, разве мы не вправе говорить об отдельном падеже? И это не просто предположение. Подобные явления можно найти, подтвердить фактически анализом языкового материала. Академик Виноградов, подводя итог изучению падежей, писал в своей книге Русский язык: В системе современного склонения имён существительных намечается восемь основных падежей: именительный, родительный, Количественно-отделительный, дательный, винительный, творительный, местный и изъяснительный предложный. Откуда же взялись ещё два падежа? Лингвисты обратили внимание на тот факт, что в предложном падеже многие существительные мужского рода имеют разные окончания: у, ю или е. Например, танцевать на балу, думать о бале, победить в бою, вспоминать о бое, а также в году, о годе, в долгу, о долге в краю, о крае, в лесу, о лесе, в саду, о саде, на снегу, о снеге, в на шкафу, о шкафе и так далее. Формальное различие на лицо, различные значения. Формы на у, о в основном обозначают место, пространство, где что-то находится, местное значение. Формы для е обозначают преимущественно предмет, о котором говорят, думают, изъяснительное значение. Более того, различные предлоги. Местное значение сочетается с предлогами в, на, изъяснительное значение с предлогом о. Вот почему в нашем примере со словом на берегу ученица не узнала предложный падеж. Многие лингвисты считают, что в современном предложном падеже механически объединены два разных падежа, что нет препятствий для выделения местного падежа, который, как и все остальные падежи, Имеет и формальный признак, и специфическое значение. И разве не то же самое мы видим в нашем родительном падеже, где одни и те же слова могут иметь окончание то -а, я, то -у, ю. Стакан чая, стакан чаю. Кусок сахара, кусок сахару. Причём формы на -у, -ю имеют количественно-отделительная часть целого значение. Учитывая всё сказанное, мы могли бы, например, так просклонять слово мёд. Именительный падеж – мед. Родительный падеж – мед. Мёда – вкус мёда. Количественно-отделительный падеж – меду, попробовать мёду. Дательный падеж – мёду. Винительный падеж – мед. Творительный падеж – медом. Местный падеж – на меду, в меду. Изъяснительный падеж – меде, о мёде. Не все убеждены в самостоятельности двух новых падежей. Наблюдения показывают, что формы родительного падежа на -уу употребляются всё реже. Круг существительных с этими окончаниями узок и так далее. Поэтому, наверное, целесообразно сохранить шестипадежную систему, но научиться различать значения падежей.